Глава 14. Второе боевое крещение. Господин, мы нашли следы еще одного отряда. Они соединились вон там, у реки. Недолго постояли и направились дальше уже вместе, вдоль берега, по дороге. По словам того крестьянина, что спрятался в камышах, где-то там должен быть мост. А при нем укрепленный пост. Пост проличный. Солдат около сотни. Сколько бойцов в присоединившемся отряде? Не меньше восьмидесятков, господин. «С теми, что есть больше двух сотен, выходит», — нахмурился Камай. Я кивнул. «Ерунда. Продолжаем преследование, но осторожнее. Передовой дозор пусть оторвется подальше, и движемся помедленнее. Лошади должны оставаться свежими». «Рейдеры так себе бойцы. Зря Камай нервничает. Даже окажись их три сотни, нам опасаться нечего». «Не хватит на несколько залпов вечников. Хотя, возможно, это я перегибаю, а Эдзума прав». Ведь такие размышления были справедливы лишь до недавних пор. После ухода меченных ТХАТ резко активизировался, и прежние расклады устаревают на глазах. «У нас здесь уже полноценная война начинается, а непоспешные набеги, небрежно завуалированные подразбойные действия. Следовательно, градус вероятных проблем стремительно повышается». Маги у южных разбойников раньше встречались в исключительных случаях, а мы всего-то за сутки успели одного прикончить и полюбоваться последствиями работы второго. Также я никогда не забуду вовремя сбитое черное солнце. В тот раз опасно приблизился к нехорошей грани, за которой не спасают завышенные характеристики и редчайшие щиты. Слишком много здесь становится магов, в том числе опасных даже для уникумов моего уровня. В Тхате такие вряд ли найдутся, но не надо забывать про исконных друзей Равы. Те самые, что всячески гадят нам с далеких южных земель. Они и оружие подкидывают кому надо, и бойцов элитных. Да и общий уровень у противника начинает повышаться. На фоне обыкновенного отрепья, способного лишь крестьян резать, могут встретиться головорезы вроде буйвола Фата или даже покруче. «Мои люди, конечно, тоже не слабаки». И мы, скорее всего, без чрезмерного напряжения справимся даже с пяти сотнями усилившихся рейдеров. Но без потерь уже не обойдется. Я слишком много в своих бойцов вложил, чтобы разбрасываться ими в стычках с какими-то разбойниками. Вот и приходится осторожничать. Промедление может стоить жизни тем солдатам, что засели в форте у моста. Но для меня жизнь одного моего человека дороже сотни жизней мудавицев. Так что извините, господа союзники, но война — дело непростое, поэтому торопиться не стану. Мы успели, если не в последний момент, то около того. Три с половиной сотни рейдеров забрасывали стрелами и магией стандартный для Мудавии «Малый форт». Уже знакомый треугольник стен да одинокая башня. Только на этот раз укрепление оказалось чуть больше по площади и качественнее построено. Также перед валом имелся неглубокий, почти пересох широв, связанный узким каналом с неширокой и мелкой нурмой. Она, Дайера, крупнейшие реки Мудавия. Глядя на этот почти ручей, невольно вспоминаются слова главы миссии. Здесь, конечно, не центр Сахара, но тоже совершенно непонятно, откуда у мудавицев взялся адмирал. Ворнич, правая рука Камая, доложил. «Господин, не напали население с разных сторон». Тот объединенный отряд, который мы преследовали, и еще один, о котором мы не знали. Я думаю, у них между собой какая-то хитрая связь. Без нее никак такой одновременности не добиться. В Роке проблема связи лишь стратегическая, для дистанции государственных масштабов. На коротких расстояниях она решаема множеством способов. Существует масса относительно доступных навыков, позволяющих прямо или косвенно общаться с собеседниками как на час-два, так и на день другой пути. И если большинство первых можно заполучить без чрезмерных усилий, со вторыми все сложнее не только ввиду редкости, но и потому что почти все они так или иначе завязаны на дух. Ведь этот атрибут развивают лишь магия. Впрочем, я и без этих размышлений знал, что магия у противника имеются, как минимум два. Оба ничуть не скрываются, принимают активное участие в штурме, причем стоят в первом ряду. Один поливает башню огненными шарами. Второй удерживает широченный искрящийся щит, прикрывая себе и коллегу от камней, что запускают прачники защитников. Башня врагам глаза мозолила по причине наличия на ней здоровенной баллисты. Такая способная на сотни шагов прошибать не только тяжелые латы, а и некоторые магические щиты, если те не сильно развиты. Но, похоже, в этом случае противнику волноваться не стоит. От Аморалеса я знал, сколь плачевно снабжение второй линии южных оборонительных рубежей Мудавии. И наоборот, насколько безудержно здесь воруют. Встретить работоспособную метательную машину маловероятно даже в ключевых крепостях, где, если верить списком, держат от полуроты до роты инженерных войск. Здесь же, в самом заурядном форте, остается удивляться, что дорогостоящую установку не успели разворовать до последнего гвоздя. Но эти южные гости с Самуралисом не общались, и поэтому тратили время и энергию на абсолютно бессмысленное занятие. Там ведь даже убивать никого. Защитники башни сбежали при первых ударах, усилив оборону стен. Рейдеры-воины лезть на них не торопились. Пользуясь преимуществами вооружения, они обстреливали мудавицев из луков, что били дальше пращ. Занимались этим без особого энтузиазма. Видимо, ждали, когда маги прекратят страдать ерундой и вышибут ворота или устроят проломы. Совсем уж беспечными, рейдеров считать не надо. Хоть и привыкли разбойничать безнаказанно против беспомощных крестьян, но не забывали про бдительность, дозора оставили. Четыре тройки всадников маячили на не таком уж и большом удалении от центра событий, не мешая нам рассматривать детали. Итого три с лишним сотни воинов и два мага. Ни те, ни другие ничего фантастического не показывают. Следовательно, для моих подчиненных они опасны лишь за счет количества и отсутствия навыков, способных прикрывать от магии. Я, конечно, вручил каждому по амулету, но многого от этих поделок ждать не приходится. Достать хорошее сложно, такие изделия на сторону уходят нечасто, а сам до уровня их создания прокачаться не успел». Увы, ради оперативного выравнивания баланса пришлось отказаться от артефакторики на весьма невысокой стадии профессии. Очень уж это тяжелая ветвь навыков. Даже при минимальном развитии сильно давит на порядок. Так что, в лучшем случае, мои бойцы пару слабых огненных шаров на защиту принять смогут. Да и то не без риска для одежды и амуниции. К лучникам им тоже приближаться противопоказано. Наши лошади почти не защищены. Доспехи, хоть и не тяжелые, но добротные. Однако не все тело одинаково хорошо прикрывают. А некоторые места не прикрывают вовсе. Даже парочка тяжелораненых может поставить крест на большинстве моих замыслов. Потому что бросать своих людей — последнее дело. А быстро их поставить на ноги с моими лекарскими умениями невозможно. Значит, придется проделать приблизительно то же, что проделали с первым отрядом рейдеров. Разумеется, не забывая про то, что эта шайка гораздо серьезнее. Рано я похвалил врага за бдительность. Дозорные стояли в правильных местах, но вот вели себя неправильно. Во все глаза таращились на штурм форта, почти не обращая внимания на все прочее. К троице я неспешно приблизился шагов на 30, прежде чем один из них резко повернул голову. Возможно, плотоядный взгляд почувствовал. Такое и в мою первую жизнь фантастика не считалось, а уж тут обычное дело. Вскрикнув что-то нечленораздельное, глазастый привлек внимание с спутников. Те тоже повернулись, отработанно изготавливая оружие. И вот уже в мою сторону уставились три копья. У одного южанина позади седла приторочен лук, но хвататься за него он даже не дернулся. Ничуть этому не удивлен, ведь верхом не всякий с ним работать умеет». «Вон, почти все прочие рейдеры, что обстреливают форт, не просто так спешились». «Спрашивать меня, кто я такой, или вести разговоры на иные темы, никто даже не подумал». «Все трое жестко пришпорили лошадей, торопясь быстрее товарищи проделать во мне лишнее отверстие». «Ни малейших признаков неуверенности. Они абсолютно не сомневаются, что одинокий пешеход им здесь не соперник». «В принципе, правильная мысль, Я ведь их даже пальцем трогать не собирался». «Зачем, если за меня это сделают подчиненные, которых эти ротозеи не замечают?» «Ну да, все внимание на меня!» В воздухе просвистели стрелы и мимо промчались лошади уже бессадников. Впрочем, не совсем так. Один волочился следом за перепуганным конем. Нога зацепила за стремя. Мгновенное уничтожение дозора никак на ходе штурма не отразилось. Магия, успев хорошенько обработать верхушку башни, перебрались к воротам, и сейчас методично с ними расправлялись тем же способом. Подобравшись поближе, швыряли слабо прокачанные огненные шары под прикрытием простенького одностороннего щита. Защитников на стене резко поубавилось. Кого-то достали лучники, кто-то смолодушничал и не высовывается. Да и смысла там маячить я пока не видел. На месте командира форта давно приказал бы своим подчиненным переместиться пониже и послал их в бой, а лишь после начала — полноценной атаки, где на короткой дистанции прощи не будут разбрасывать боеприпасы на излете и неприцельно. Ну да ладно, нечего их критиковать. Для мудавицев подвиг уже то, что они до сих пор не сдались. Впрочем, на почетное плен нашим союзникам рассчитывать не приходится. Судя по тому, что проделали с пленниками в предыдущем селении, живыми им попадаться нельзя. Второй раз меня заметили, когда до ближайших противников оставалось сотни три шагов. Правда, не факт, что именно я первым на глаза попался. Если при стычке с дозором мои воины следовали позади по полю, засаженному местным подобием высокого сорга, сейчас они двигались по вытоптанному скотом пастбищу, раскинувшемуся между пылающим селением и фортом. Сотню всадников заметить куда проще, чем одинокого пешехода. Послышались крики команд. Враги принялись торопливо разворачиваться. И вот уже полетели первые стрелы. В меня. Это на земле непонятного пешего-одиночку, шагающего вдали, могут поначалу проигнорировать. Здесь такой храбрец, наоборот, приковывает максимум внимания. И без пояснений буйвола Фата я прекрасно понимал, насколько конь уязвим в сравнении со мной. И также знал, что многие сильные воины по этой причине предпочитают сражаться на своих ногах даже в схватках конницы и колесниц. Местные в массе тоже в курсе поэтому моя фигура, бредущая далеко впереди шеренги всадников, здорово их напрягла. Нестабильный щит хаоса и не щит вовсе, если вкладывать в это слово то, что подразумевают аборигены. Он ведь ни от чего не прикрывает и не снижает мощь принимаемых на себя атак. У него эффект не щитовой, а вероятностный. При активации в носителя тяжелее попасть дистанционными атаками. И чем больше дистанция, тем лучше он работает максимально сосредоточившись на анализе потоковцы я заранее замечал те стрелы что игнорировали действия щита, стараясь от них увернуться максимально эффектно и не забывал при этом презрительно кривиться молчаливо ехидно комментируя работу мазил с луками рейдеров мое дерзкое поведение огорчало не на шутку все новые и новые лезли в первые ряды где присоединялись к обстрелу «Не будь сотни, что следовало за мной, они бы без сомнения попытались втоптать меня в жесткую почву пастбища, но столь приличная поддержка заставляла осторожничать». Да и вражеские командиры, неожиданно столкнувшиеся с вооруженными всадниками, непохожими не только на нищих мудавицев, но и на корпусных разведчиков, несколько растерялись и не торопились командовать атаку. Да и смысл спешить, если все их силы еще не развернулись в сторону новой угрозы. Оставшихся в форте защитников они за таковую не считали. Уверенно спинами к ним повернулись. Удар не ждут. Совершенно не уважают. Наконец настал момент, когда дистанция сократилась до угрожающей. Нестабильный хаос все еще отрабатывал неплохо, но нагрузка стала чрезмерной. Стрелы теперь игнорировали его каждую секунду. «Еще чуть-чуть, и я не смогу уворачиваться. Придется принимать подарки на мои самые эффективные щиты». Они хоть и хороши, но спасают за раз лишь от одной угрозы. Да еще и с перезарядкой не все просто. Ладно, пора хаосу снова поработать уже другим своим навыком Благословение защиты. С таким прикрытием не получится шагать навстречу обстрелу с гордым видом, ведь оно полностью останавливает всякое движение владельца относительно планеты. Однако под ним меня не просто не пробить. Меня даже с места невозможно сдвинуть. Расход сотни единиц специализированной энергии на с лишним секунды действия против обычных угроз. Учитывая, что метательных машин с алхимическими бомбами, боевых огнедышащих драконов и могучих магов с элитными способностями здесь не видно, я могу стоять столько, что у врага раньше стрелы в колчанах закончатся, чем мой резерв истощится». Но южане об этом не знали, и потому продолжали расходовать боезапас исключительно на меня а не на моих людей, то и сделали именно то, чего я от них и добивался. Камай остановил продвижение в сотни шагов от меня и в паре сотен от врагов. Бойцы неспешно выстроились и вскинули вичники. Часть рейдеров могла похвастаться неплохой экипировкой. Стальные нагрудники, добротно укрепленные металлическими пластинами кожаные доспехи, у вместо металла кости редких существ, некоторые могли похвастать полными латами. У столь обеспеченных на дистанции в пару сотен шагов были шансы избежать ранений при не слишком интенсивном обстреле. У прочих вообще никаких шансов не было. Они после первого же залпа посыпались десятками. Несмотря на приличное удаление, я едва не оглох от человеческих криков и перепуганного ржания подстреленных лошадей. Даже опыт первой стычки с рейдерами, получается, ничего мне не показал. Слишком стремительно тогда все закончилось. К тому же, если считать по головам, силы казались одинаковыми, несмотря на все признаки качественного превосходства моих подчиненных. Разум эти сравнения одновременно и принимал, и игнорировал. Сейчас расклад по головам совсем не тот. Врагов в разы больше. Тем удивительно смотреть на то, что это преимущество не только не играет против нас, а наоборот помогает. Ставка на дистанционный бой и дорогое оружие сыграла лучше, чем я рассчитывал. Две сотни шагов для вечника в сильных и умелых руках — ничто. Стрелы с угольными наконечниками прошибали кольчуги и стеганные эрзац-доспехи, не замечая. Иной раз даже не просто насквозь, а находили новую добычу дальше, за спинами жертв. Несколько секунд противники ничего не предпринимали. Лишь крики, ржание, кровь, досыплющиеся на землю тела. Даже стрелы в ответ лететь перестали. Врагу стало резко не до них. Но совсем уж безнадежными южане не были. Реагировать начали быстро. Кто-то умело щит скинул. Кто-то торопливо ринулся в задние ряды или пригнулся, запавши лошадью. Перед группой неплохо экипированных всадников заискрила едва заметно пелена. Маг отреагировал, сумел развернуть навык. «Все это я примечал на бегу». Как только лучники противника угомонились, снял защиту и ринулся вперед, расчетливо обходя чуть заметный магический щит по краю. Теперь я не стремился вызывать весь огонь на себя, потому что этого самого огня пока что нет. Сейчас мне надо максимально быстро сблизиться с врагами и разобраться с их магами. Заодно, прямо окончательное решение, стоит или не стоит разряжать ради них рунный конструкт. Пока что ничего интересного волшебники не показали. Но кто знает, вдруг у них в загашнике завалялись отличные навыки, которые приходится беречь из-за длительного отката или больших трат энергии. Нестабильный щит хаоса свое отыграл, уйдя в долгий откат. Это, конечно, плохо, но ведь на малых дистанциях он даже от самых ничтожных противников не всегда защищает. Так что не критично. Благословение от того же хаоса тоже в откате, и это хуже. «Ну да, если припечет, на восемь ударов пульса прикроюсь каменной сферой». Контроль над своим телом я довел до уровня замедления сердцебиения. Этого времени моим ребятам должно хватить, чтобы выкосить вокруг меня все живое. Так что я не какой-то там пафосный недоумок вроде Арсая, в одиночку штурмующую толпу. Я весьма расчетливый головорез. Кто-то успел выпустить в меня стрелу почти в упор. Та ударила в бок, разрядив ячейку щита. Набегу ее, перезарядив, я высоко подпрыгнул, пропуская под собой брошенное другим противником копье. Выхватил взглядом перепуганно ошеломленное лицо, резко опустил меч, рассекая голову надвое, и привычно отстраняясь от ощущения лавины трофеев, что за убийство себе подобных щедро отсыпает порядок. Первый готов. В прыжке, выбив следующего врага из седла ударом колена, я оттолкнулся от лошадиного крупа и полетел дальше в глубину неровного построения противника. Взмах! Еще взмах! Кровь брызнула на щеку, но осыпалась мелкой взвесью, не оставив на коже ни пятнышка. Спасибо порядку за мелкие бытовые удобства. Кто-то пытается достать копьем, едва не накалывая союзников. Кто-то замахивается мечом, кто-то палицей. Все враги действуют одинаково медленно и бестолково. Я избегаю их атак и продолжаю множество число жертв, не теряя при этом щиты. Я — волк, ворвавшийся в овчарню в ночь с пятницы на субботу, когда псы хорошенько отметив окончание законной рабочей недели, валяются в повалку, источая перегар. Я вам не батрак с рисового поля. Я тот, кто превратит вас в удобрение для этого поля. Едва не испепелив пару всадников, между них проносится огненный шар. Слишком медленно, навык развит слабо и не заточена скорость. Все, что могли, вкладывали исключительно в разрушение. Обычное дело у рядовых волшебников. Легко избежав нежелательной встречи с пламенем, я кровожадно улыбнулся, разглядев за рядами врагов мага. Тот выглядел как-то не очень, будто его что-то сильно смущало. Должно быть, не нравилось то, что между нами всего-то шагов 15 осталось. И при этом нас не разделяет пелена щита». «Ну да, не просто раз за разом переставлять его прямиком в пределах тесного строя всадников. Да и как это сделаешь, если мои люди даже не подумали убирать вечники, так и работают с той же дистанции?» «Я могу добраться до мага так быстро, что он едва ли моргнуть успеет. Но я не тороплюсь его огорчать. Мне ведь сначала надо понять, на что он способен. Не вижу большого смысла в присутствии на войне мага с недоразвитыми огненными шарами». Два-три десятка прокачанных лучников с горящими стрелами обойдутся дешевле, а по эффективности — то же самое. Так что не исключено, что у него действительно за душой припрятано что-то ценное. Взмах — труп. Взмах — труп. Как можно эффектнее, как можно кровавее. Маг совсем грустным стал. Его очередной шар пролетел так высоко, что мне даже пригибаться не пришлось. Отталкиваюсь от очередной лошади, и мысленно ругаюсь, когда стрела попадает в плечо. «Щита не жалко, битва не настолько жаркая, чтобы такое жалеть. Не понравилось то, что нехороший подарок прилетел сзади, от моих людей. Это, конечно, ошибка, а не предательство, но все равно приятного мало. Учить их еще и учить. Вечник — оружие мощное, а мои щиты, несмотря на всю их редкость, со вторым законом Ньютона вынуждены дружить». И благодаря косому бойцу расчетливый прыжок едва не завершился позорным падением. Не без труда извернувшись и вовремя рубанув очередную жертву, я сумел подкорректировать траекторию, приземлившись на колено. Тут же вскочил, двигаясь вперед и вверх. Уперся в лошадиный бок кулаком и рукоятью меча под правильным углом резко толкнулся со всей дури, приподнимая заднюю часть животного. Конь, неожиданно потеряв опору под задними ногами, испуганно заржал, после чего завалился, подминая всадника, а я, оттолкнувшись от земли, налетел на следующего противника, вбивая локоть в переносицу. Та легко хрустнула, вминаясь до мозга. — И все. Больше между мной и магом никого нет. — Я всех убил или покалечил, причем некоторых вместе с их лошадьми. Обратив ко мне лицо, что было белее самого чистого мела, Маг провел перед собой рукой, окутываясь в мерцающую цветными разводами сферу. «Красивый навык, один из самых зрелищных личных щитов. И при этом совершенно бесполезный. Способный лишь от пары физических атак самого слабого воина прикрыть. Причем даже ради столь незначительной пользы в него придется слегка вложиться. От меня не прикрыл. Я убил мага одним колющим ударом, пронзив его сердце». Сопротивление щита ощутил, но оно атаку не сдержало, будто лист картона проткнул. Конструкт активировать, разумеется, не стал. Если маг использует столь ничтожный щит, за душой у него нет ничего, что может меня заинтересовать. Похоже, и второй такой же никчемный. Он как держал пелену, так и держит. Так-то навык не пустой, где-то из средних по редкости. У меня, похожие в загашнике есть неактивированный, так что не нуждаюсь. Даже провоцировать, как первого, не стал. Этот не перестает в мою сторону коситься. Все видит. Раз никак не реагирует, значит, почти наверняка ему нечем реагировать. Запустил огненный шар особо не цельсь. Шагом ближе, шагом дальше одинаково хорошо накроет. Мой навык прокачан куда лучше, чем у его покойного коллеги. Всем вокруг досталось. В том числе вспыхнули два воина в хороших доспехах. Они тут такие не одни, так что не жалко. Но самое время начинать заботиться насчет пленных. Мои люди, разумеется, проинструктированы. Но сотня стрелков — это сотня стрелков. Как бы ни оставили бесполезных собеседников.